Глава 16. К тому времени, как мы окончательно обчистили мастерскую гоблинов, в моём инвентаре набралось около десятка новых позиций. Я затолкал туда ещё пять куч угля. Мы захватили тонны инструментов от лопат до гаечных ключей и молотков. По большей части они были слишком малы, чтобы использовать их в качестве оружия, но я решил, что просмотрю их позже и тогда приму решение. У нас появилось инженерное оборудование: мотки и мотки фитилей, множество видов взрывчатки, под 200 л различных алхимических жидкостей, гора чёрных дисков, которые они использовали для шин косилок. Я забрал даже все столы, какие смог поднять. Когда мы закончили, на тележке у нас имелись гигантский паровой двигатель, серьёзно уменьшившаяся горка угля и набор бочек с маркировкой 3X. Всё это было аккуратно расставлено и перевязано верёвкой. Я сумел захватить почти тонну чёрного пороха, хотя для этого потребовались кожаные мешки, которые были разбросаны по всей мастерской. Безусловно, это был порох старого образца, не тот бездымный, что используется сегодня в огнестрельном оружии. У меня не хватало сил, чтобы поднимать полные бочки, но когда они опустили больше чем на половину, я не стал отправлять их в инвентарь. Нет, я поднял бочки и расставил их на тележке. Мы установили тележку перед дверью босса. Сверху на пороховые бочки я высыпал полные лопаты болтов, гаек и прочей металлической фигни. Затем я закрыл бочки, чтобы шальная искра от всё ещё гудевшего порохового двигателя не взорвала нас ко всем чертям. Пончик направляла мои действия с сиденья коляски. Я собирался засунуть косилку в склад, прежде чем продолжать. Как думаешь, Шэрори и Ларели разозлятся на меня? Спросила Пончик, когда мы готовили взрывной механизм. В отличие от прошлого раза, я не захотел использовать простой гоблинский динамит по определению ненадёжный. Я нашёл порцию пластичной взрывчатки типа C4 под названием Hobgoblin Pus, которая приводилась в действие взрывателем. Имена злодеев из комиксов компании Marvel Comics У меня было небольшое количество этого вещества, но в описании говорилось, что это мощная штука. Я чувствовал, что это ценная находка, возможно, главный приз за овладение данной комнатой, и намеревался использовать его целиком. Рядом с хобб-гобленом пусом нашёлся набор магических взрывателей, всего 3 механизма, но я был вынужден истратить один только на то, чтобы посмотреть, как он сработает. Конструкция была гениальной, верной и безопасной. Сбиваешь крышку с механизма, выглядящего как палочка дезодоранта для подмышек, вставляешь открытую часть в росы и взрывчатки и нажимаешь на кнопку, чтобы привести механизм в действие. Просто. Детонаторы были одноразовыми, но их можно было дробить и получать до 10 штук из одного, так что можно было взорвать сразу 10 бомб. После нажатия кнопки следовало выждать 5 секунд, В описании говорилось, что взрыватель имеет радиус действия около 10 километров. Разозляться возможно, ответил я Пончику. Но мне не показалось, что Рори обожает этого босса, так что как знать? Надеюсь, что мы этого никогда не узнаем. Думаешь, этого хватит? спросила Пончика, кивнув взглядом четыре бочки. У меня есть подозрение, что этого мало. Я пожал плечами. Чёрный порох вообще-то не предназначен для взрывов домов. Но с ним хорошо разбрасывать металл. Если этот господин где-то недалеко, он у нас превратится в подушку для иголок. Но я сомневаюсь, что сам взрыв будет сильнее, чем тот, когда взорвался убивающий бульдозер. В любом случае, если эта штука его не убьёт, то не убьёт и любая другая. Этот план был более изощрённым, чем тот, что сработал в случае со скрегой. Насколько я мог судить, эта комната была идентична той, где происходил предыдущий бой с боссом. В конце концов, это все еще первый этаж, так что едва ли этот парень особенно силен. Мы хотели высадить дверь, втолкнуть тележку внутрь, закрыть дверь, отбежать настолько, чтобы между нами и этим местом было несколько стен, и нажать на кнопку взрывателя. Если мы убьем босса, то получим извещение и по звезде к нашим именам. Если нет, то побежим дальше. Выкатим косилку, отъедем от этой местности и забудем обо всем случившемся. Я положил по порции хоб-го블ина на каждую бочку. Остаток прилепил на крышку первой бочки. Вставил детонаторы так, чтобы половина торчала наружу. Я хотел, чтобы всё выглядело естественно, но не слишком. Если вошь гоблинов успеет реагировать, можно надеяться, что он истратит свои последние мгновения на попытки извлечь детонаторы из кусков взрывчатки. Не знаю, что мы вложили. Ещё 4 в каждую бочку. Замысел курам насмех, но меня это не беспокоило. Вы готовы, принцесса? спросил я. Я встал за тележкой и приготовился толкать её, отодвинул её на несколько метров пространства для разбега. Пончик откроет дверь при помощи своего меню, осмотрится, убедится, что путь открыт, скажет мне об этом и захлопнет дверь после того, как я втолкну тележку. Оставалось надеяться, что пол за дверью ровный и тележка проедет достаточное расстояние. Готова, сказала Пончик, открывая дверь. Со своего наблюдательного пункта я не мог заглянуть в комнату, но услышал тяжёлый скрип. Дверь разинула зеф. "Действуй", крикнула Пончик. Оттолкнувшись ногами, я врезался в тележку. Я предварительно смазал колёса, и тяжёлая тачка двигалась легко и быстро. Толкнув её, я вложил в толчок все силы, и массивная дверь захлопнулась. Пончик уже развернулась и бежала к выходу на противоположной стороне комнаты. Я последовал за ней. Эту часть сценария мы отрепетировали. Мы разворачивались трижды и убедились, что не окажемся в зоне прямого действия взрыва. Мне не хотелось выжидать слишком долго, но надо было оказаться там, где нас отделяли бы от взрыва несколько больших комнат. Ведь нужно было нейтрализовать воздействие возможной взрывной волны. Мы остановились в заранее определенном месте. Я прислонился к стене и извлёк из инвентаря детонатор. Ты его видела? Это гигантский гоблин, спросил я, ощущая, как колотится сердце. Пончик старалась выровнять дыхание. Да, огромный, уродливый гоблин, даю слово. Я не люблю бегать. Он сидел и читал книгу. Взорви его, взорви по-хорошему. Я нажал кнопку. Там было ещё много маленьких детей, сказала Пончик за мгновение до взрыва.